Роман Злотников, Антон Корнилов «Урождённый дворянин. Рассвет». Москва. За два года до описываемых событий. Времени ждать лифт не было. Глава управления Альберт Казачок взлетел на пятый этаж по лестнице. Миновав последний пролет, он с удовлетворением отметил, что не слишком-то и запыхался, и ноги нисколько не отяжелели. Напротив, от короткой этой пробежки веселее взбурлила во всем теле разогнавшаяся кровь. Альберт Казачок возглавил управление всего только месяц назад, став самым молодым руководителем вышеозначенного ведомства за всю его историю. И с приходом Альберта как-то сама собой родилась и окрепла в управлении атмосфера некой поворотной свежести, как, впрочем, бывает почти всегда при любой смене власти. Скорым шагом, успевая отвечать на приветствие коллег, Альберт достиг приемной собственного кабинета. В приемной его ожидали двое парней, двадцати с небольшим лет на вид. Парни, один ярко-белобрысый, худой, второй потемнее и помассивнее, с одинаковой проворной готовностью вскочили ему навстречу. Казачок, чуть замедлившись, кивнул парням, отрывисто бросил. «Из отдела кадров? На стажировку?» и, не дожидаясь ответа, который и так знал, обернулся к секретарю, грузному седоусому майору. В управлении никогда не было идиотской традиции сажать в секретарское кресло безмозглых девиц, вершиной профессионального мастерства, полагавших умение печатать одним пальцем, отзываться на телефонные звонки и готовить кофе. «Тащи, Николаевич, что там у тебя?» Седоусый майор вошел в кабинет следом за Альбертом, протянул ему папку. «Вот сегодняшний, товарищ полковник». Казачок, не присаживаясь, раскрыл папку на столе, карточным веером раскидал бумаги. Какие-то тут же подписал, вернув обратно в папку, какие-то отложил. Уже после этого, выдохнув, опустился в свое кресло. Потер ладонью лоб. «Во сколько заседание-то?» Майор глянул на часы. «Через тридцать минут, товарищ полковник. Распорядитесь перенести?» «Успею», — с некоторым, впрочем, сомнением ответил Альберт щелчком мыши пробуждая компьютерный монитор. И в этот момент у него зазвонил мобильный. «Молодёжь-то — быстро осведомился секретарь. Альберт, одной рукой вынимая телефон, другой махнул майору. «Погоди, мол, потом». Тот немедленно покинул кабинет. «Здорово, брат!» — жизнерадостно задребезжал динамик мобильного. «Как она, шапка Мономахова, не давит?» «Давай поскорее, Артур, ладно?» Недовольно сморщившись, попросил казачок. Занят, вдохнуть некогда. Что у тебя? Ха, совсем зазнался, хмыкнули в трубке. Родному брату кровинышки, слова доброго сказать не можешь. Зашился, поправил Альберт, а не зазнался. У тебя что-то очень срочное? Если не очень, лучше через Николаича. Я тебе, между прочим, по личному телефону звоню, а не по служебному, заметил Артур, казачок младший. Хе, через Николаича. Чего он ещё с тобой в квартире не поселился? Вот голка обрадуется. Скоро соль передать будешь, просить через своего Николаевича. — Кладу трубку, — предупредил Альберт. «Ну, — Ладно, ладно. Заходили они уже. — Кто? — Значит, не заходили. Тут только Альберт сообразил, что речь идёт о двух новичках-стажёрах, присланных к нему из отдела кадров. И сразу же наструнился. — Погоди, а тебе до них какое дело? «Они же не в твой отдел распределены. Им до оперативной работы служить и служить». Он еще договаривал последнюю фразу, когда в голове ворохнулась досадливая мысль. «Личные дела стажеров не успел посмотреть. Вот они, на столе лежат дела-то. Как он вчера и распорядился. Рассчитывал просмотреть с утра пораньше, да не получилось. Только-только до кабинета добрался». Но никак не приноровится он, новый глава управления Альберт Казачок, к этому сумасшедшему графику. И как старик Магнум все успевал. И ведь никогда никуда не торопился. Последние лет десять из своего кабинета, вот этого самого, который теперь вместе с должностью наследовал Альберт, почти не выходил. И тем не менее умудрялся быть в курсе всех дел управления, первым узнавать любую новость, каждый раз принимать своевременные решения. Жаль Магнума, конечно. Без малого 40 лет руководил управлением. 40 лет был главой ведомства неусыпно стоявшего на страже Отечества. И до недавнего времени никому бы и в голову не пришло, что когда-нибудь будет как-то по-другому. Однако ж... Инфаркт, реанимация, тоскливые новости, чудом просочившиеся из закрытой больницы. И только тогда управление вдруг осознало, что Магнум вызывающий неизменный трепет, мощный монолит Магнум, непробиваемый глыба Магнум, обыкновенный человек, подчиняющийся, как и все, законам естества, 80-летний старик с источенным временем, уставшим сердцем. Впрочем, он до последнего остался верен себе, никуда не торопясь, не опоздал, все, что нужно, предусмотрел. За неделю до смерти оставил секретное распоряжение кто после него возьмёт в свои руки кормилу управления и как именно следует наследнику перетасовать прочий начальственный состав. «Альберт! Эй, брат, ты там уснул, что ли? Переутомился?» «Да», — спохватился Альберт, — «слушаю. Так э, какие проблемы со стажёрами?» «С одним из них. И не проблема, а ну, совсем даже наоборот». «То есть?» ну, «То и есть. Да ты что, личные дела их не смотрел?» Ну, даешь, начальничек. Время в обрез, буркнул Альберт казачок, Не тяни. Один из стажеров Саратовский, сообщил Артур. Ну и. Бывший деддомовец. И что это значит? Деддомовский, значит, в деддоме воспитывался. В том самом деддоме. В каком еще том самом, чуть не рявкнул, выведенный из терпения казачок старший, но вовремя вспомнил. Да ты что? — протянул он. — Правда? — Ага. <свят> — хмыкнул Артур, явно удовлетворённый произведённым эффектом. — Ну пока, брат. Увидимся сегодня. Тогда и поделишься впечатлением от встречи. я с ним ещё не пересекался лично. — Шибко крутой? — Да где там? Всего лишь первая ступень столпа. Альберт положил телефон. Машинально посмотрел на часы, Потом перевел взгляд на две пластиковые папки, лежащие на столе слева, где обычно располагались документы, требующие срочного ознакомления. Протянул руку над папками и не открыл ни одну. Неожиданная мысль пришла к нему. «Ты погляди», — произнес он задумчиво. «Сколько мы за вами гонялись, а тут вот оно что. Один такой сам объявился». «Птенец гнезда Трегрея, причем, похоже, один из первых, ну, если судить по возрасту». Он вынул из нагрудной кобуры табельный пистолет, снял его с предохранителя, положил на колени и, придвинувшись ближе к столу, ткнул пальцем в кнопку селектора, негромко приказал. «Николаевич, пригласи их, обоих сразу». Они вошли один за другим. Сначала белобрысый, потом темноволосый. Альберт-казачок выхватил из-под стола пистолет, молниеносно передернув затвор. Темноволосый парень даже не успел испугаться. Вряд ли он вообще что-нибудь понял. Он кувыркнулся с линии прицела от сильного толчка белобрысого. Сам же белобрысый попросту исчез. Растворился в воздухе. Но не совершенно, а словно превратившись в размытую серую тень мгновенно метнувшуюся в противоположную от темноволосого сторону. Казачок-старший почти инстинктивно отдернул голову, спасаясь от полетевшего в лицо чего-то сверкающего, бешено вращающегося, отчего на секунду потерял ориентацию в пространстве. И в это же мгновение серая тень, взвихрившись откуда-то сбоку и сзади, пала на него, смяла и закрутила его тело. Альберт пришел в себя под столом. Пистолета в руках не было. Очень болела правая кисть, крючила ломотые пальцы. И еще грудь жгло. Точно по ней плашмя врезали палкой. А край стола приложился, догадался он. Болезненно кривясь, он поднялся на ноги. Темноволосого парня нигде не было видно, а белобрысый стоял в полуборота чуть поодаль, у настенного стенда рядом с дверью. Он как раз выдружал на стенд большой, поблескивающий фальшивый позолотый кубок. Из кармана его брюк торчала рукоять пистолета Альберта. «Помялся немного», — проговорил парень, видимо, почувствовав на себе взгляд казачка-старшего. «Это об стену. Уж извините». «Не промахнись ты. Помялась бы моя голова», — ответил Альберт. «А я и не промахнулся», — просто проговорил парень. «Я мимо целил». Бросок предполагался отвлекающим, а не поражающим. «Казачку Альберту Васильевичу», — начал он читать надпись на кубке, «за победу в областных соревнованиях по рукопашному пять лет назад дело было», — прервал его Альберт. «С тех пор уже первенство по стране успел взять. Оружие верни». Белобрысый беспрекословно отдал ему пистолет. Рукояти вперед протянул, как полагается. «Однако проверочки у вас, товарищ полковник», — пробормотал он при этом. Над поверхностью стола, словно полная луна, всплыло белое-белое изумленное лицо темноволосого стажера. Альберт сел в свое кресло. «Ну что же», — проговорил он, — «давайте знакомиться». Белобрысый шагнул к столу. Положив ладонь правой руки на левую сторону груди, ненадолго и неглубоко склонил голову. И произнес. «Будь достоин. Долг и честь», — серьезно ответил ему глава управления Альберт Казачок. Через несколько минут, оставшись в кабинете один, Альберт подошел к окну. Яркое вечернее солнце пачкало масляной краснотой стеклянные стены торгового центра напротив. Улица привычно и неторопливо закипала, будто кастрюлька с супом на медленном огне. «Как странно все повернулось-то», — тихо сказал Альберт, глядя из окна вниз. «Да, странно. В самой ранней юности, с тех пор, как он принял решение, что делом его жизни будет служба стране, был казачок-старший нерушимо уверен в одном принципе главном принципе, основополагающим. Какой бы ни была существующая система функционирования государства, святой долг управления, а значит и его персональный долг, пуще глаза оберегать эту систему. Так учил его Магнум. В том же убеждал его год за годом все крепче и личный опыт. Ибо любая, даже самая плохая система, всегда лучше, чем ее отсутствие. Вон. На Украине. Подвосторженные вопли народа радостно смели злочину Владу, президента-коррупционера. После чего рухнули в такую задницу, из которой до сих пор никак не выберутся. Да, много в стране неправильного и вредоносного, даже и глубоко копать не надо. Все изломы и недочеты на виду, на поверхности. Достаточно легкого мимолетного взгляда, чтобы их обнаружить. И, казалось бы, и если все всем так очевидно, почему до сих пор не стало по-другому? Не стало, как должно быть. Потому что, как втолковывал когда-то сотрудником управления Магнум, между теорией и практикой лежит громадная, непересекаемая пропасть. Потому что, начав ревностно наводить порядок, очень просто разрушить страну. За XX век так уже случалось несколько раз. И в XVII, и в 91, да и в 1937 й тоже едва этим же не закончился. Нет, Альберт не был наивным интеллигентом, считающим, что Сталин в 37-м уничтожил 80% высшего командного состава РККА и управленческого аппарата страны исключительно из собственной кровожадности. Были. Были основания для жестких решений. Но чистили-то не просто до основания, а еще и, так сказать, со снятием верхнего слоя грунта толщиной в метр. А когда опомнились, во многом было уже поздно. Слава богу, кое-кого добить не успели, например, тех же Рокоссовского или Королева. А если бы опомнились чуть позже, одной катастрофой лета 41-го точно бы дело не ограничилось. Так что любые язвы общества врачевать надо аккуратно, вдумчиво, следуя правилу, которое считается обязательным для врачей. Не она вреди. К тому же коррупция и наглость власть имущих не всегда есть полное и абсолютное зло. Человек априори слаб, и умная власть, понимая это, не столько рубит по-живому, сколько использует слабости людей для собственного укрепления, встраивая человеческие слабости в свою систему, выстраивая манипуляторы, позволяющие добиваться собственных целей с куда меньшими затратами, минуя официальные структуры управления. Ибо официальные структуры всегда медлительны и громоздки, поскольку публичны и чудовищно забюрократизированы. А современный мир требует быстрых и эффективных реакций. Так что коррупция, кумовство и тот самый пресловутый административный ресурс, конечно, зло, но зачастую куда меньше, чем хаос и обрушение системы. Так ржавчина и накипь, сужая сечение трубопроводов и повышая расход тепла на нагревание, одновременно прочно приваривают детали механизмов друг к другу и заращивают потенциальные течи. Такова жизнь. Именно потому Альберт воспринимал тех, кто, пусть самыми благими намерениями, но закусив у дела и, невзирая ни на что, принимался бороться с несправедливостью, даже не как потенциального, а как реального врага, способного обрушить, уничтожить все то, чему он отдал свою жизнь. Поэтому Олег Гай в его глазах однозначно был врагом. Для Магнума, для всего управления. И для Альберта Казачка, конечно, тоже. Враг, которого необходимо непременно уничтожить. Не потому, что так захотело самому Альберту, а потому, что этого требовали интересы страны. Когда подобное противостояние только зарождалось, казалось, у Олега нет никаких шансов потому что что может быть проще для могущественного управления — сломать и растереть обыкновенную человеческую единицу? Однако Три Грей оказался им не по зубам, просто потому что он не был обыкновенным. Простым, нормальным, обычным или как это там еще называется? Ха, каким угодно, но только непростым. И дело было не только и не столько в его феноменальных навыках, Принципы и методики обретения которых, так называемый столб величия духа, до сих пор дотошно и пристально изучались управлением. Дело было в глубочайшей уверенности Олега в том, что для людей абсолютно нет ничего невозможного. Можешь, делай. Хотя, пожалуй, уверенность не подходящее слово. Тригрей не то чтобы верил, что ум и тело каждого человека способны справиться с любой задачей, и не то чтобы успешно убеждал себя в этом. Он просто это знал. Словно родился и вырос там, где подобная внутренняя программа полагалась совершенно естественной, где люди давным-давно научились переступать собственные слабости и оказались способны выстроить мир, который именно такой, каким он и должен быть. Неудивительно, что у Тригрея довольно скоро появились соратники и единомышленники, число которых год от года только росло. Все-таки, как ни крути, а в каждом из нас, кем бы мы ни были, тлеет жажда жить по справедливости, закону и совести. Жить так, чтобы иметь полное, без малейшей червоточинки право уважать самого себя. Тлеет в нас эта жажда, задавленная тоскливым пониманием, что желаемое недостижимо и утопично. Ведь если не было во всей нашей многовековой истории ни единого примера, когда утопия воплощалась бы в реальность, как же мы тогда можем серьезно верить в то, что когда-нибудь такой момент настанет? Трегрей же нисколько не стесняли подобные сомнения. Он просто жил как должно. И перед ним и его соратниками, впитавшими в кровь догмат «Лишь практика есть мерила истины», система дрогнула. Но не посыпалась. Она стала перестраиваться, изменяться. И наступил момент, когда и в управлении увидели и поняли это. Решились-таки робко поверить, что пропасть между должным и реальным может стать меньше. «Все же и есть здесь определенная судьбоносная закономерность», думал казачок, постукивая ногтем по оконному стеклу. «Что Магнум ушел именно теперь». Вряд ли он, переживший крах стольких систем, помнивший убийственную коловерть без времени, сумел бы верно осознать смысл происходящих перемен. Вряд ли сумел поверить в них и принять. Кабинетную тишину колыхнула трель селектора. Альберт вернулся к столу. «Пять минут до совещания, товарищ полковник», напомнил динамик голосом секретаря Николаевича. «Спасибо». «Впрочем, и теперешнее управление, — мысленно проговорил казачок-старший, — может поддерживать Тригрее только лишь негласно. Мы государевы люди, и все-таки в выборе решений не свободны. Все, на что мы имеем право, — наблюдать и не чинить препон. Не стоять в одном строю, а прикрывать тылы, что, в общем-то, тоже очень даже немало». По крайней мере, прошлое деяние команды Олега полностью реабилитировано, и никаких угроз ему более со стороны управления не будет.